Глава, одиннадцатая. Сергей выписался из госпиталя на четвертый день после операции. Ему велели ходить, не жалеть себя. Но эти рекомендации легко давать тем, у кого живот не вспород и не зашит нитками, которые еще не вытащили. Впрочем, выходить из дома он был вынужден, чтобы не из квартиры, а из таксофона звонить в Москву. Посольским он сказал, что Вера срочно уехала из-за тяжелого самочувствия его матери. Выходка жены не привела его в бешенство, лишь потому, что он был слаб и обеспокоен собственным здоровьем. Но Сергей разозлился. Этот внезапный отъезд походил на хлопанье дверями, бросание телефонной трубки и прочие поступки дурного тона и свидетельства плохого воспитания. Жена вела себя как плебейка, а теперь она еще и пропала. Уже неделю мать не знает, куда подевалась Вера, и спрашивает, не пора ли обзванивать знакомых и больницы. Сергей велел подождать. Выносить ссор — последнее дело. Он позвонил Ольге, и одного жесткого разговора с ней хватило, чтобы быстро все поставить по своим местам. Интрижка с разбитной толстушкой не стоила тех хлопот, которыми обернулась. Его вина заключалась лишь в том, что он не увернулся от Ольги, когда она навалилась на него своим огнедышащим телом. Ему нравились вульгарно доступные женщины, была в них пикантность, остринка. Но они годились только для коротких связей, в лучшем варианте — одноразовых. Куда могла подеваться Вера? С Ольгой она не общалась, близких родственников у нее нет. У Веры появился мужчина. Маловероятно, практически исключается, не то воспитание, да и темперамент слабоват. Скорее всего, она бросилась к своей подружке Анне Самойловой. Вот тоже еще фигура. Кто бы мог подумать, что из этой провинциальной дурочки выйдет толк. Он чуть было не разрушил отношения с Самойловыми. Вера тайно поддерживала с Анной связь и оказалась права. Ныне знакомство исключительно полезное. Через Анну можно выйти на Павла Евгеньевича и проворачивать большие дела. Не на зарплату ведь жить. Сейчас многие дипломаты лоббируют коммерческие проекты. У Сергея тоже есть кое-что на примете. С пустыми руками к Павлу Евгеньевичу не сунешься. И вот вместо того, чтобы заниматься делами, он вынужден разыскивать жену. Она поставила его в идиотское положение. Она получит за это. «Анна Сергеевна, вам звонит Сергей Сергеевич Крафт», для убедительности Настя показала на телефон. «Хорошо», — кивнула Анна. «Я отвечу». Наверняка разыскивает Веру. Но Анна уже неделю не получала известия от подруги. Колесов тоже в клинике не показывается. Если у них любовь, то они не неделю, а месяц или год могут не выбираться из гнездышка. Много лет назад на Ладоге они с Юрой в номере с видом на озеро вот так же, как будто в другой жизни это было. «Слушаю». Анна подняла трубку. «Здравствуй, Анюта. Это Сергей. Я звоню из Мехико». «Да». «Вера была у тебя?» Сергей удивился тому, что Анна не стала справляться о его здоровье. «Была». «И где она сейчас?» «Вера тебе не сообщила?» «Нет, и мы с мамой очень волнуемся». «Но если она не нашла нужным сама говорить тебе, то почему это должна делать я?» «Анна, что за тон? Пойми, ведь речь не о шутках идёт. Мы уже морги обзваниваем». «Хорошо, я тебе скажу. После того, как твоя матушка в кровь расквасила Вере лицо, я свою подругу в состоянии глубокого нервного потрясения отправила... отправила в санаторий». «Его адреса я тебе не дам, не проси». «Как расквасила Что ты выдумываешь?» «К сожалению, не выдумываю. Я сама оказывала первую врачебную помощь. Наверенное лицо без ужаса нельзя было смотреть. Медицинское освидетельствование, кстати, сделано по всей форме». Анна без сожаления сгущала краски. «Я вам, тебе и твоей матушке советую оставить сейчас Веру в покое». Заявление в милицию Вера не подала, но это не поздно сделать. Не верю. Справься у своей родительницы. Пока. Анна положила трубку. Сергей тут же набрал номер домашнего телефона. Мама, здравствуй. Я сейчас разговаривал с Анной Самойловой. Здравствуй, сыночек. Ты даже не спросил, как я себя чувствую. мамам правда, что ты избила Веру? Прямо так и избила. «Значит, правда». «Она довела меня до состояния аффекта. Я ничего не помню». «Ты все прекрасно помнишь. Это очень серьезно. Она получила медицинское освидетельствование». «Что? Какая глупость! Я немножко уронила на нее хрустальную вазу». «Немножко?» «Да, немножко на голову». «Мама, я ничего подобного от тебя не ожидал. Что ты натворила?» «Сыночек, я ужасно себя чувствую. Сердце...» «Очень хорошо. Вызови врача. Пусть подпишет телеграмму. Не отсылай ее. Мне нужны основания для экстренного выезда, если он потребуется». «Мама, Вера в каком-то санатории, постарайся узнать в каком. К Самойловой не обращайся. Постарайся найти другие каналы. Надо придумать, что-то придумать, легенду для знакомых, почему Веры нет дома. У тебя есть идеи?» «Серж, у меня плохо с сердцем». «Я же сказал, вызывай врача. Значит, нет идей». «Хорошо, я подумаю. Завтра позвоню». До свидания. Анна Рудольфовна положила трубку и тяжело вздохнула. Ей действительно было плохо, по-настоящему. Она поняла разницу между недомоганиями, в которые верила, как актриса, в свою роль, и настоящим приступом. Сильная боль за грудиной напрочь вышибала все мысли об эффектной позе. Да и перед кем занимать позы, кого гонять с поручениями. Вера, дрянь, нежится в санатории, а она здесь загибается. Неужели она ошиблась? Сергей недоволен. Нет, не может быть. Только слабаки признают свои ошибки. Почему, собственно, нельзя звонить Анне Самойловой? Она бы мигом организовала квалифицированную помощь. Сергею бы такую деловую жену. Провинциалка, конечно, но плевать. Сейчас их время, быстрых, хватких. Значит, что-то произошло, а она не знает. Что? Они для Самойловой столько сделали, погроб должна быть обязана. Верка нашкодила, наговорила, вот что произошло. Да к черту ее, пусть разводится, невелика потеря. Потеря Веры, реальная возможность этой потери — Вызывала уже не злость, а страх. Сергей бродил по осиротевшей квартире, как по краю пропасти. Лучшей жены, только кретин может не понимать, лучшей жены не сыскать. Почему потеря? Кто ведет речь о потере? Предчувствие, опасность. Она не человек действий, но совершила действие, перешагнула через грани. Вернуть во что бы то ни стало без уважительной причины сейчас в Москву не отпустят. Через две недели визит российского министра иностранных дел все заняты по горло, а он на больничном. Болезнь матери — не причина. Вот если бы она умерла... Фу, глупости. Чего Вере не хватает, на что она купится? Дети. Она хочет ребенка, надо пойти на это. Маленькие, сопливые, вечно требующие к себе внимания, противно даже представить. Заранее ненавижу. Альтернативы? Может, собачку? Сколько он видел людей, съехавших умом от любви к своим пёсикам. Собачка лучше, чем ребёнок. Купить ей дорогого породистого щенка. Как же ему не повезло с аппендицитом. «Не случись приступа, было бы сейчас всё гладко, по-прежнему. Сам отчасти виноват. Оставил следы, письма идиотские. В следующий раз нужно быть умнее. Не ожидал, что будет так тоскливо без веры. Просто выть хочется. Неужели потеряю её? Нет, не допущу. Куплю ей щенка».